Константин Зубов. Системный приход 8. Орке. Финал. Читает Мироненко Юрий. Глава 1. Silent Hill. Поиграй со мной, пожалуйста, повторил детский голос. Теперь он звучал ближе, и через мгновение в тёмном дверном проёме появилась девочка лет пяти. Ни на жаска опущей слезю кровью, ни даже потрёпанного мишки в руках. Да и сама вполне нормального цвета, со здоровыми, а не белесыми глазами, в рубашке, юбочке, сандаликах и с бантиком. В общем, все происходящее вопило о том, что в нее немедленно нужно запустить огненную стрелу. Но я медлил. И вовсе не из-за того, что вдруг сошел с ума и подумал, что здесь может оказаться реальная пятилетняя девочка. Просто непонятно, какие действия принесут больше вреда. Теоретически это может быть квест из серии: не тронешь, и она исчезнет. А нападёшь на тебя из всех щелей полезут монстры и разорвут. Тем временем девочка продолжала идти ко мне, а я также медленно отступать. Попробую-ка я обойти её и заглянуть в ту комнату, откуда она вышла. Будто прочитав мои мысли, девочка неуловимым движением сместилась влево, перекрывая мне дорогу. Возьми На её лице появилась невинная, немного испуганная улыбка, и она двумя руками протянула мне маленькую голую куклу. Откуда? Не было же её. Ну нахер. Огненная стрела сорвалась с могучего штыря и ударила ей точно в грудь. Она тут же прыгнула на меня, превращаясь в огромную красную пантеру. Я был готов к этому и уже летел в сторону, активируя свиток замедления времени. Экономить расход в этой схватке я не собирался. Вскакиваю и бросаюсь к оборотню. Котин и замедлен, но не сильно уступает мне в скорости. Бью копьем, но лапа с длиннющими когтями успевает немного его отклонить, и я пронзаю толстую шею не по центру. Призываю меч прямо в ее теле, но он появляется снаружи, а это очень плохо. Такое происходит только с очень твердыми материалами и предметами, вроде бетонных стен. И почему-то система считает мою противницу за неживой объект. Так что поразить её можно только снаружи. Тяжёлая лапа ударяет в щит. Отшатываюсь и стреляю призрачным шепотом. Мимо. Как так, сука? Почти в упор же. Что бы ты со мной сделала без замедления? Она уже развернулась и раскрыв пасть, летит на меня. С помощью щитка перемещаюсь ей за спину. Пантера влетает в стену, и я дважды успеваю ткнуть её копьём. А потом теперь уже по-настоящему в упор всаживаю ей в грудь шип из второй перчатки. Парализованный зверь падает на деревянный пол, а я замахиваюсь двумя руками и бью наконечником копья ей в висок. Охренеть. Никакого видимого эффекта. Ощущение, будто попал в толстенную стальную плиту. Оцениваю мускулистость, толщиной с два моих бедра шею, и понимаю, что мечом её рубить полчаса. Поэтому в новь заношу копье и начинаю молотить монстра со скоростью отбойника. Самое хреновое, что несмотря на бессознательное состояние, на ней явно лежит какой-то баф. Я даже со своей четвёркой в навыке никак не могу попасть в то самое место, чтобы убить её сразу. Твою мать. Так ничего не выйдет. Пусть она вся изранена, но как очухается, убьёт меня раньше, чем истечёт кровью. Аппролизации равно как и замедления осталось всего на несколько секунд. Ввожу на бак твари и активирую кинжал. По очереди выкалываю ей оба глаза. Конечно, пытался я достать мозг, но её снова что-то защитило. Гигантский зверь зашевелился, и я сразу же отпрыгнул. Ну, шансов стало больше. Хотя, вообще неизвестно, насколько противнику нужны были глаза. Блин, чем без толку лупить, пытаясь пробить шею, стоило ещё и барабанные перепонки выколоть. После полученного урона пантера, хоть и по-прежнему представляла огромную опасность, стала вести себя значительно осторожнее. Опустив голову и утробно рыча, она медленно двигалась вдоль стены. Стоп. Я же изначально, когда она ещё находилась в облике девочки, хотел зайти к ней в комнату не просто так. Правильно мысль понемногу росло, и именно оно тянуло меня. А очень похоже, что сейчас туда направляется сама пантера. Значит, любыми способами ее нельзя пускать. Вот только арсенал ограничен. Все восстанавливаемое в откате. Отратить на серьезно раненого врага дополнительные свитки — жалко. Лучше уж зелье лечения потом, их с запасом. Да похрен! Между «Пантерой» и дверным проемом оставалось чуть больше метра. Я, коротко размахнувшись, бросил прямо перед ней кинжал. И когда он со звоном маскирует другие звуки «упал на пол», прыгнул сам. Отношение сработало. Из замах, опущенное двумя руками на шею лезвие, застало монстра врасплох, и он, избегая неведомой угрозы, отпрыгнул сразу на 5 м. Я воспользовался ситуацией и, дёрнув ручку открытой на распашку двери, влетел в комнату девочки. Раздался стук, и я оказался отрезанным от коридора. Тут же со страшным грохотом пантера врезалась в закрытую створку. Долго она явно не выдержит. Но рев с другой стороны и безумные атаки подтверждают теорию, что здесь есть что-то интересное. Вспыхнула магическая огнива, а за ним факел. Детская. Маленькая кроватка. В углу свалены допотопные игрушки. И все. Очередной мощнейший удар в дверь и отчетливый треск. Следующий станет последним. Заглядываю под кровать. Ничего. Пинаю ногами игрушки. Не то. Поднимаю подушку, а под ней — маленькая фигурка красной пантеры. Дверь разлетается на куски, и зверь врывается в комнату. Отпрыгиваю и отрываю голову игрушки. Красная вспышка, и вместо огромного зверя на полу лежит маленькая девочка. Делаю шаг вперед. В этот момент она вскакивает и, оскалив зубы, бросается на меня. Копье я не опускал и вонзил его точно в сердце оборотню. «Поздравляем с получением восьмого уровня». «Очко характеристик плюс одно, очко навыков плюс одно». Поздравляем с получением девятого уровня. «Очко характеристик плюс одно, очко навыков плюс одно». Так-то лучше. Нервно хихикую и лишь огромным усилием воли сдерживаю себя от того, чтобы повалиться на кровать. Сначала лут и перекус. Да и вообще, спать лучше в кабинете. Вы получили большое зелье снятия негативных эффектов. Вы получили свиток в трансформации в пантеру. на 30 секунд превращает заклинателя в пантеру. Статы, включая полученные от артефактов, увеличиваются втрое. Вы получили легендарное кольцо Экстремала. Для жизнестойкости активированная особенность Барьер защищает от любой первой атаки. Действие бессрочно. Откат 2 часа с момента предыдущей активации. Вот это я понимаю, особенно последнее. Ходить по туману и открывать двери теперь можно с значительной уверенностью. Больше в доме ничего интересного не нашлось. И я, закрывшись в кабинете на втором этаже, немного перекусил и разбросал статы. Характеристики в зыркливости мощу, а полученные навыки во владение колещерубящим оружием, технику прыжка и бег. В запасе одно, но да пофиг. Выглянув несколько минут назад в окно, с помощью возросшей зыркливости я разглядел, что на локации осталось только ранее примеченное административное здание, а дальше по улице начиналось что-то вроде площади. Босс, скорее всего, ждет именно на ней. И я обязательно его завалю. Только вот сначала нужно поспать. А так как никакой стимулирующей еды тут не предусмотрено, желательно часов двенадцать. Запив водой простенький ужин, я расстелил на полу одеяло, взятое из комнаты девочки-оборотня, и закрыл глаза. Блик, дрожащий от сквозняка свечи, еще несколько секунд стоял перед взором, а потом меня окутал сон. «Привет, пап!» Но в комнате нашего дачного домика никого кроме меня не было. Приглушённый свет, диван, на подлокотнике пепельница, забитая о бычками, и за чем-то придвинутый к нему стол с лежащим на нём пирочинным ножиком. Я подошёл и увидел, что вся лакированная поверхность стола исчерчена маленькими буквами. Горло подступил ком. Несколько секунд я не мог себя заставить подойти ближе и прочитать послание, но наконец решился. Привет, сын. Чувствую, что недолго мне осталось тут куковать. Да и, если честно, надоел уже. Давно пора посмотреть, что там с другой стороны. Благодаря маме и тебе у меня была отличная земная жизнь и интересная загробная. Возможно, скоро я узнаю, в чем был смысл моего существования, но точно могу сказать. Лучшее, что у меня получилось, — это ты. Спасибо, что отомстил за маму. Я люблю тебя, сын. Смерть с гмиильцем!» Система, не буди меня, пожалуйста. Дай мне время. Ведь я не вернусь сюда больше. Я овёл взглядом пустую комнату, ещё раз посмотрел на послание, медленно опустился на пол и разрыдался. Проснулся я через 9 часов. Голова была ясная, но всё тело ломило. Только 30-минутная интенсивная разминка и пару глотков зелья лечения помогли привести мышцы более-менее в норму. Как и ожидалось, на улице ничего не изменилось. Все та же ночь, туман и каменное административное здание в десяти метрах. Вроде виден вход, но далековато, чтобы утверждать наверняка. Барьер из кольца экстремала я активировал еще перед тем, как лечь спать, и он до сих пор висел на мне. При этом уже прошло время отката, и сразу после спадания этого можно наложить следующий. Прекрасно. Я вышел на крыльцо, зафиксировал дверь так, чтобы её можно было захлопнуть одним движением. Сладка потянулся и принялся молотить каблуком по скользким от влаги деревянным доскам. Скалопендра двигалась со стороны административного здания, и в этот раз я заметил её даже раньше, чем она выпрыгнула. Шаг назад и захлопнул дверь, когда она уже в полёте. Глухой удар. Раскрываю дверь и в упор всаживаю шип из перчатки. Меч в руке. Теперь у меня владения им больше. И одного мощного удара хватает, чтобы полностью отсечь монстру голову. Пинком зашвыриваю её в дом и закрываю дверь. Она очухивается и пытается меня поймать. Выглядит это забавно. Не могу отказать себе в развлечении и используя меч как клюшку, пытаюсь попасть с живой шайбой между ножек стоящего в нескольких метрах стола. Получается только с третьего раза, когда сколопендра уже едва двигается. Саша 1, монстры 0. Шепчу я, понимаю, что тварь сдохла. Уровни не дали. После вчерашнего двойного левел-апа разрывы между ними явно стали больше. Я снова вышел на крыльцо и повторил процедуру. На призыв никто не явился. Значит, всё. Громче стучать уже нельзя. Можно и босса сагреть. А мне перед встречей с ним ещё один домик надо зачистить, и там явно есть чем поживиться. Беру щит и могучий штырный изготовку и погружаюсь в туман. Главный вход в административное здание забит четырьмя толстенными досками. Можно, конечно, их оторвать, но, пожалуй, стоит проверить наличие другого пути. Уж больно много монстров, судя по звукам, ждет меня за этой дверью. С опаской оглядываюсь на площадь. Я осторожно обошел строение и с противоположной стороны нашел лесенку, ведущую в подвал. Как и все на этой локации, дверь открылась на себя и с виду была очень прочной. То, что надо. Обходя здание, я приметил кучу блоков из известняка и теперь понял, зачем они здесь нужны. Минут 20 потребовалось на то, чтобы завалить дверь так, что кто бы ни бился в неё с той стороны, открыть её полностью не смог, а в образовавшуюся щель физически не пролез. "Ну, поехали", пробормотал я и надавил на ручку. Дверь тут же дёрнулась на меня и упёрлась в наваленную кучу блоков, а из образовавшейся щели на улицу потянулись руки. по большому счёту из обычных монстров, что я знал, при данном взаимном расположении угрозу представляли только стрелки. Поэтому сам я не высовывался и держал руку, в которой то призывал, то убирал копье как можно ниже. Рычание сменялось хрипами, одни зомби умирали, а их место тут же занимали другие. Через несколько минут я решил проверить свою теорию. И наколов на могучий штырь голову сколопендра, поднёс её к верхней части щели. У двери будто забарабанил град, и минимум 4 шипа воткнулись в щель. Похоже, там два стрелка, а может и три. Время между залпами у них около полуминуты. Ровно столько я работал копьём, а потом снова подставил голову мёртвого монстра. Скорее рычание стихло, а из щели торчали только недвижимые руки зомби и из эти свиней. Неуклюжее стрелки подойти на такое расстояние, чтобы я мог до них достать, не могли. И поэтому я перешёл ко второй стадии проникновения и принялся каждую минуту по откату запускать внутрь огненную стрелу. Оценивать результат можно было только по звуку. О бесу Хана не сказать, чтоб он у меня идеальный, но, похоже, на каждого монстра требовалось 3 заряда, ну или 2. Просто я хреново попадал. Наконец за дверью наступила гробовая тишина. А на уже истыканную как ёж голову склопендра никто не реагировал. Я снял ее с копья и закинул внутрь. Ничего не произошло. Ну ок. Можно и статы раскидать, так как системное сообщение начало мигать после примерно пятого убитого врага. «Поздравляем с получением десятого уровня. Очко характеристик плюс одно. Очко навыков плюс одно». «Очко в мощу, навык про запас. Теперь таких два. У меня не было необходимости возвращать камни туда, откуда я их припер». Поэтому разбор завала занял гораздо меньше времени. Дверь под тяжестью тел раскрылась, и они вывалились наружу. Неплохо, минимум десяток мёртвых врагов. Помогая себе копьём, я разгрёб кучу, на всякий случай нанося каждому контрольный удар в голову, затем забрался внутрь. Окон тут не было, и удавалось разглядеть что-то лишь у двери. Я зажёг самый первый, уже почти прогоревший факел и швырнул его в глубину подвала. По-прежнему никакой реакции. Похоже, на этом этаже больше никого нет. Звуки шагов эхом отражались от низкого потолка и голых стен просторного помещения. Кроме лежащих у двери тел, здесь не было вообще ничего. А на второй этаж вела деревянная лестница, приставленная к стене под закрытым люком. Пора лутить. Я вернулся к куче мертвецов и приступил к приятному занятию. Легендарных артефактов не выпало. Зато у меня теперь был фул уникальный сет. каждый элемент которого давал по три стата — два новых редких кольца и одно уникальное. Ну и три свитка, рывок, замедление и еще одна ледяная стрела. Что тут скажешь? Ассортимент лута в секретной локации отличался практичностью, но не разнообразием. Пришло время подниматься на первый этаж. Вот только вопрос «как?» С деревянной лестницы рискованно. Твари могут напасть раньше, чем я спрыгну с нее. На помощь снова пришли блоки, и вскоре под люком чуть в стране вывесилась устойчивая пирамида. Я взобрался на неё и, упёршись копьём, резким движением распахнул люк. И рваная свинья влетела в него до того, как крышка коснулась пола. Хорошо, что мне хватило правильно мысли не стоять в этот момент снизу на деревянной лестнице. А дальше начался монстропад. Я только и успевал колоть копьём и закрываться щитом. По счастью, в проем не могли влезть сразу двое. Среди прочих сверху упало и трое стрелков. Воспользоваться шипами им так и не удалось. Похоже, не зря я не вломился сразу в главный вход. Через десять минут количество тел уже перевалило за двадцать. При этом сверху носились еще минимум двое оборотней. Старшие братья того, что я завалил в первом доме, они засовывали морды в открытый люк, рычали, но пролезть не могли. «Так-с!» Сверху ко мне больше никто не придёт. Надо обыскать тела. А, к сожалению, количество не значит качество. Пара зелий, ещё по одному свитку рывка и безтелестности. Два уникальных кольца, которые заменили аналогичные зелёные. Самое ценное, что выпало ещё одни перчатки из одержимого стрелка. То есть теперь я мог подряд выпустить четыре паризующих шипа. И похоже, совсем скоро это сделаю. В этот раз я залез по деревянной лестнице, так как она располагалась ближе к люку, и стал ждать удобного момента. Оботно, увидев, что я совсем рядом и учуев мой запах, обезумели. Толкаясь и смешиваясь друг другу, они засовывали лапы в люк и пытались достать меня длинными когтями. Я рывши шею пошёл. Монстр дёрнулся и обмяк. Его голова и лапы свисели из люка. Я схватил за нее, чтобы не дать второму отбросить мешающегося брата, и принялся колоть могучим штырем. Череп пробить не удалось, но через глаза до мозга я все-таки добрался, и тварь так и не очнулась. «Поздравляем с получением одиннадцатого уровня. Очко характеристик плюс одно. Очко навыков плюс одно». Я отпустил лапу, и вскоре разъяренный оборотень откинул тело своего родича. Второй шип пошел. «Легче, чем отобрать конфетку у ребенка». Пока зачистка последнего здания шла проще любого из предыдущих. Копьём сдвинув тушу, я забрался на первый этаж и разочарованно выдохнул. По моим предварительным расчётам, мне предстояло зачистить ещё и второй. Но, как оказалось, широкой лестницей посередине помещения соединялось в дно. Более того, все комнатки уже открыты, и кто мог, вылез. И это значило, что идти мне валить в босса с жалким одиннадцатым уровнем и использовать только то, что уже есть, и то, что здесь найду в тайниках. Ну и ладно. Что мне приготовили оборотни? Опа! Вы получили легендарные штаны труса. Прогливость плюс три. Скорость перемещения плюс пять процентов. Активируемая способность рывок. Вы получили легендарные ботинки бешеного зайца. Прогливость плюс три. Скорость перемещения плюс пять процентов. Активируемое способность прыжок. Всего две шмотки, зато с понятными и очень полезными свойствами, которые намекают, что самый нужный навык в борьбе с боссом бег. В него я и влил два свободных очка, оставив последние про запас. Не откладывая, перекусил максимально углеводной едой и приступил к тщательному обыску, который принёс мне всего лишь по одному зелью всех типов, только с пометкой большие. Четыре свитка с уже известными заклинаниями и много разной практичной расходки вроде факелов и верёвок. Ну что ж, у алчайка перерыв, и можно выдвигаться. Передо мной простиралась круглая площадь. Вторая её половина растворялась во тьме и тумане, но можно было различить, что точно по центру на постаменте стоит статуя воина в натуральную величину, выставившего перед собой щит и замахивающегося копьём куда-то в небо. Оживёт или нет? Хм. Я почему-то думал, что противник должен быть огромным монстром, а тут такая подстава. Хотя это даёт мне дополнительное пространство для манёвра. Не выходя на площадь, я обошёл её по кругу и, убедившись, что других потенциальных противников нет, вернулся на свою улицу. Ну, раз пошла такая пьянка, стоит хорошо подготовиться. Через 4 часа я вернулся и уверенно зашагал к статуе. Когда нас разделяло 10 метров, она вздрогнула и повернулась ко мне. Что-то знакомое в силуэте и движениях. Я остановился, пытаясь сквозь туман рассмотреть в темноте того, с кем мне предстояло драться. Тем временем воин спрыгнул с постамента и пошёл ко мне. Я поднял щит и выставил копье. Он одерживал мои действия и подошёл ещё ближе. Твою мать, да это же я. И одет в те артефакты, что я брал с собой на задание. Противник криво усмехнулся и атаковал.